после полуденное солнце паало д в таблин лучи танцевали на мраморной доске стола веселые и проворные мой самый дорогой да самый дорогой это непростая фраза после кончины отца ты для меня мой сынека самый дорогой человек это не только уважение к известному учителю к о т о р ы й говорит во мне Знают боги, и я клянусь ими, что это любовь к тебе. Да, я действительно люблю этого человека. Я всегда получал у него совет. Я хотел поговорить с тобой, мой благороднейший, после заседания Сената. Но мне пришлось сопровождать императора. А сегодня я уже не застал тебя в р е м е Ты предлагал мне в любое время обращаться к тебе за помощью и советом. «Помощь» — это великое слово. «Почему я склоняю голову перед с ы н е к о й Я сегодня человек более влиятельный, чем он». Луций тяжело вздохнул и продолжал писать. «Я хотел ехать к тебе в Бае, но не могу оставить Рим. Император нуждается во мне, и, кроме того, я должен ежедневно готовиться к состязаниям квадрик в Большом цирке». где в последний день августа, день рождения Гая, буду защищать зеленый императорский цвет. Да еще я помогаю ему готовиться к свадьбе с Эннией, бывшей женой Макрона. Сам видишь, что из Рима я уехать не могу. Не мог и не хотел. В баях сейчас находился Авиола с Таркватой. Там же была и Валерия. Луций грыз стиль, и перед глазами вставало последнее свидание с Валерией перед ее отъездом. Она не хотела оставлять Рим и Луция, хотя этикет предписывал э т о женщине ее положение. Луций ее уговаривал. «А что, если ты заболеешь в Риме, моя божественная? Я приеду в бае за тобой». Она долго колебалась. Прежде чем уехать, она поинтересовалась – окончательно ли он разошелся с Таркватой. Она уже давно просила его, чтобы он написал Тарквате. Просила, приказывала. Луций все еще отдалял этот шаг. Он не хотел брать Тарквату в жены. Однако ему не хотелось злить а Виолу, который великолепно знал об участии Луция в готовившемся покушении. Он не хотел в жены и Валерию, из-за ее прошлого, хотя она притягивала его к себе своей чувственной красотой и боялся ее мести и мстительности. Поэтому Луций был в нерешительности, колебался. «Я это дело решу с Таркватой сам лично», — пообещал он при прощании. Быстрый блеск в глазах Валерия говорил ему, «Все равно я сделаю с тобой, что захочу». «Не сделаешь», — думал он. «У меня такая защита, с которой тебе не справиться». Она уехала. Письма, полные нежных слов, путешествовали из Рима в Баи и полные упреков из Баи в Рим. «Нет-нет, в нынешнем году я, к сожалению, не увижу прекрасные Баи, мой сын Эка». не в о с п о л ь з у ю с ь морем и прежде всего твоим милым обществом. Поэтому я пишу тебе это письмо. Что тревожит меня, спрашиваешь ты, дорогой? Удивительная вещь. Я хотел поговорить с сенатором Ульпием. Он не принял меня. Письмо вернул мне нераспечатанным. Он не выходит из дома, никого не принимает. Но почему он не принял сына сенатора Сервия Куриона, который был его ближайшим другом, не понимаю. И в этом состоит моя просьба. Не мог бы ты открыть мне двери Ульпиева дома? ц е н е к а единственный, кому бы это могло удаться. Это должно ему удаться. Почему Ульпий избегает меня? почему меня избегают и другие сенаторы? Словно они пренебрегают мной. Разве я мог в ту минуту, когда к а л и г у л у провозгласили императором, не помешать попытке республиканского переворота? Они благодарить меня должны, что я вовремя предотвратил это и скрыл следы готовившегося заговора. Ульпий должен был бы благодарить меня в первую очередь, Но он и другие сенаторы думают, что отец лишил себя жизни не потому, что потерял надежду на возвращение республики, а из-за меня. Луций отшвырнул стиль и вскочил. Он кричал, обращаясь к стене. «С государственной точки зрения разумно мое решение, а не их». «Все последующие события подтвердили, что я был прав». поверив в доброе и великое сердце Гая Цезаря. «Я знаю, почему они дуются на меня, почему меня сторонятся, почему Ульпий закрывает передо мной двери». «У меня есть только одно объяснение его отношения ко мне. Ты сам назвал это качество губительным для человечества. Это зависть. Я замечаю ее у многих. Они избегают меня». Завидует, что император возвысил меня, что выделил, назначил в императорский совет меня, самого молодого сенатора. Луций нажимал на стиль, словно хотел придать своим словам значимость и выразительность. Словно хотел убедить в этом самого себя. Да, это так, зависть малых к великому». Он самодовольно усмехнулся и продолжал писать. Малые часто завидуют. Однако он не смог написать слово великим. Колебался минуту и написал «сильным». И эта горькая судьба предназначена ныне мне. Только на тебя, на твой светлый ум, мой дорогой, я могу сегодня положиться. И с нетерпением буду ждать гонца от тебя с письмом. Луций подписался, свернул пергамент и вложил его в великолепный футляр. Через десять дней Луций получил ответ от Сенеки. Пропустил первые фразы приветствия и прочитал. «Авиола привез в Баи свою дочь Тарквату, твою невесту. Я от всего сердца желаю тебе счастья с этой прелестной девушкой». но и завидую тебе. Я завидую прежде всего ее верности тебе, ибо на торжественном ужине, который Авиолу устроил после приезда, много молодых благородных римлян вились вокруг нее, и все напрасно. Ты тот счастливец, который держит ее сердце в своей руке. Ваш дом будет раем. Счастливый, счастливый. Ты так думаешь, философ? «Ничего ты не знаешь. Я совсем не счастливый. Зачем мне верность Таркваты? Когда-то я мечтал о доме вместе с ней, но сегодня уже нет. Ах, та другая, Валерия. Это огонь, в котором мне бы хотелось сгореть и снова быть и снова гореть. При каждой встрече с ней я чувствую, как страстно она любит меня и, как, несмотря ни на что, я люблю ее». как ее образ не покидает меня ни днем, ни ночью, постоянно живой и захватывающей. Но я не могу жениться на ней. И этого Курион себе не может позволить. Луций проглатывал строчки, искал имя Ульпия. «Нет, мой дорогой, в этом вопросе я помочь тебе не могу, хотя мне и очень жаль, что не могу. Кто я, сомневающийся человек?» с р а в н е н и и с благородным старцем, который даже если бы он и ошибался, стоит выше нас стеблей на ветру, как гора Этна, сжигаемая внутренним о г н е м но чистая в своей неподкупной честности. Луций читал, сжав зубы. Да, это именно то, за что я его ненавижу. Пусть погибнет, пусть окалеет в этой своей неприступной крепости. Когда его не станет, я вздохну свободно. Тогда мне ничто не будет напоминать своим существованием о моей измене. Я схожу с ума. Какое измене? Реально видеть вещи предусмотрительно и мудро, разрешить запутанную ситуацию – это дипломатическое искусство, а не измена. О ты, старый блаженный безумец!» Луций смеялся. Губы его смеялись, но в душе его были горечь и смятение. И многие другие, ты пишешь, избегают тебя, и ты видишь причину этого в зависти. Конечно, в наше время, а в какое не будет. Зависть является одним из проклятий человечества. Каждому она известна, ведь мы завидуем и молодости, и здоровью, не только богатству и почестям. Но я думаю, мой Луций, что поступил бы как лгун и лицемер, если бы не сказал тебе, что я по этому поводу думаю. Я вижу в этом не только зависть, но и нечто иное. Твоя семья, твой род восходят к славным предкам, гордящимся Катоном. Столетия на своем щите носили они с и м в о л республики. И твой отец гордился этим. Ты первый Курион, изменившие ему. «Молния Юпитера, как он со мной говорит? Разве я мальчик, которого может поучать кто угодно?» «Я слышу твою реплику на мои слова, Луций. Разве ход событий не говорит в мою пользу?» «Да, ты прав. Ты раньше, чем все мы, понял величие императора, которому мы благодарны за неоценимые дары». Однако многие люди считают, что всегда следует уважать верность и бескомпромиссность. Я сам всегда придерживаюсь мнения, что только просвещенный монарх способен управлять империей. Здесь ты абсолютно прав, что идешь за Гаем Цезарем. Но тот факт, что ты сразу достиг почестей, неслыханных в твоем возрасте, наверняка восстановил против тебя тех, кто в таком способе перемены жизненных точек зрения видит вероломство и корыстолюбие. Луций бросил письмо на пол и в бешенстве стал топтать его. Вероломство, корыстолюбие, верность, даже если она означает ошибку и несчастье. Олимпийские боги, какая тупость и отсталость, какая дерзость. Ты тоже глуп, мой философ. ты так же завистлив, как и все остальные. Успокоившись, Луций поднял письмо, расправил его и прочитал дальше. Увижу тебя на состязаниях в честь дня рождения императора. Это ясно, что в этот день я приеду в Рим. А разве можно не приехать? Я с воодушевлением хочу отпраздновать Великий День Государя. который стал благословением для народа. Луций спрятал письмо, чтобы его не нашла мать. Послал раба к Приму Бибиену и Юлию Агриппе, приглашая их сегодня вечером в Лупонар Лона Венеры, куда, как говорят, поступил новый товар – «Великолепные куртизанки из Александрии». «Объятие такой женщины – река забвения». А в этом он нуждается в первую очередь.